Глава 15. В которой назревает межгалактический скандал. «Ребенок опасно ехать», — категорически возразил Вуцу и пересчитал оговоренные 200 ТОСов. «Мне, если честно, было стыдно. За поездку к месту предполагаемого обитания Халитодона на другой планете, более развитой, с нас содрали бы по 3000 ТОСов за каждого, за каждые 10 часов». «Идти мать играть!» И он указал на Мартину, вышедшую нас проводить. «Вуцу!» — проникновенно сказала Шума, пока Кэп хихикала, а я стоял в очередной раз униженный и оскорбленный. «Мы должны тебе сказать...» «Док не ребенок!» «Питомца?» — обрадовался Вуцу. «Говорить питомца?» Глаза у него восхищенно загорелись. Я вспомнил, о чем меня предупреждала Мартина. Местный способный гипер от корабля оторвать и как-то немного забеспокоился. Если он меня похитит и посадит на цепь, это будет как-то совсем не то, чего я ожидал от этой экспедиции. Кормил бы еще, кстати, а то, может, и забыть. Нет, Вуцу, он человек, как и мы все, взрослый человек. С чего ты взял, что он ребенок? Вуцу поставил уши торчком. Посмотрел на меня пристально, потом на шумелку, потом на... Вильды еще не было. Но... Ага. Он что, нас сравнил? Опять не в мою пользу? Вуцу озадаченно покрутил руками, что-то изображая. Возможно, ему не хватало слов для обоснования своей позиции, и он решил промолчать. Но зря я на это рассчитывал, конечно. «Сильно мелкий», — безапелляционно изрёк он. «Мало есть, много прыгать». «Вот ест он немало, не обольщайся», — фыркнула шумелка. «Короче, мы все втроём едем, так что бери вот это всё и пошли». «Шума!» «Нет», — вслед за Мартиной выдохнул и я. Но, кажется, было поздно. «Что?» Удивилась шумелка, а Вуцу подхватил наши два баула с оборудованием и палатками, и на лице его был написан восторг. Кажется, столько он не зарабатывал за всю свою жизнь. Если правило «отдадут то, что понравилось даром, работало в одну сторону», оно должно было работать и в другую. Шуму мы об этом предупредить забыли. «Стой!» — закричала Мартина, но Вуцу и ухом не повел. Набор приборов дальнего наблюдения, тепловизор, биовизор, комплект для сбора образцов, облегченная водонепроницаемая палатка, запас провизии на два дня и изолирующее полотно 2 на два — все перекочевало к другому владельцу. «Стой», — она имела в виду, — «неси это все к болотоходу». Я подскочил к сумкам и вцепился в них. С другой стороны подлетела Мартина. Назревал вялый межкалактический скандал, но я уже прикидывал, что нам отольется меньшей кровью. Согласиться, что шума ненароком подарила Вуцу все наше оборудование или попытаться откупиться от проводника чем-то менее нужным, возможно, более ценным. Вуцу уже решил, что наша реакция спровоцирована совершенно другим. «Спасибо!» Вспомнил он правила вежливости и дернул на себя сумки посчитав конфликт улаженным. Кэп удержалась, зато я чуть не сел назад. «Спасибо, мой рад!» Я сунул руки в карманы. «Что ценного у меня есть? Вот прямо сейчас. Несколько тосов, телефон, очки, какая-то проволока...» Ну, из катера вышел припозднившийся Вильд. «Кэп, он сам донесет. Отпусти сумки». Если она их отпустит, сквозь зубы проговорил я, нам придется спать на мху и есть, что попадется. Тоже мог, я полагаю. Шума случайно подарила Вуцу вот это все, что он держит. Так что это теперь условно наше и только благодаря нашему Кэпу. «Я...» – ужаснулась шумелка. «Я ему ничего не дарила!» «Ты сказала, бери вот это все!» С отчаянием объяснил я. «Он взял. Теперь попробуй отобрать это обратно». Во все времена и на всех планетах любой спорный вопрос решался количеством предложенной компенсации. Пока я спешно пытался найти решение и тихо паниковал, потому что мое решение могло только все усугубить, шума пожала плечами, подошла к Вуцу и вытащила из кармана купюры. «Здесь три тысячи», — сказала она, Вуцу вытянул шею. Поставь сумки, и они твои. А это твоё. Как-то очень давно шумелка рассказала мне басню про ворону, лисицу и сыр, и похоже, она сейчас проделывала нечто похожее. В руках у Вуцу были сумки, а перед носом 3000 тосов. И он взвешивал, стоит ли подаренные сумки того, чтобы отказаться от них в пользу живых и привычных денег. Выбор, как я понимал, Был непрост. Сумки тяжелые, что в них ему неизвестно. И то ли стоит содержимое трех тысяч тосов, то ли нет. Наконец Вуцу определился, выпустил сумку, которую все еще тянуло на себя Кэп, и робко протянул руку к купюрам. Шума быстро убрала их за спину. Вуцу сдался и бросил вторую сумку. «Держи. А теперь ты возьмешь наши сумки», и отнесёшь их болотоходу, чётко проговорила шумелка. «Идёт?» Вуцу спрятал тосы за щёку. «Видимо, чтобы и их не лишиться случайно, а то мало ли ещё что посулят и оставят с носом. Благо от бумаги, как материалы для денег, отказались добрых 300 лет назад». Утрамбовав жёсткие купюры языком, Вуцу осмотрел нас всех с перевеликим сомнением, почесал подбородок, Взял сумки и пошел грузить их на Уцу. «Слава яйцам!» — сказала Мартина. На этот раз обошлось. «Каким яйцам?» — уточнил я. Не то чтобы меня беспокоили чьи-то яйца, но после прокола с сумками я решил не лениться и переспрашивать непонятное лишний раз. Понятия не имею. «Вильд, где это говорили?» «На Фереске или на Гриоде?» На гриоде, сказал Вильд, провожая взглядом спину Вуца или сумки. И вообще это говорится про яйца их королевы, когда она их откладывает. Вроде как, да здравствуют зачатки короля. Давайте будем осторожнее со словами, попросила нас Мартина. Я не хочу, чтобы кого-то из вас утопили в болоте, кого-то съели, а кого-то вообще не нашли. Этот бегемот, конечно, «Бесконечно милый, но держитесь лучше вместе». «Ага, милый», — фыркнула шума, оскорблённая в лучших чувствах. Крокоморф, и то милее». Я вздохнул и потрепал её по плечу, а Вильд кивком предложил ей идти первой. Вряд ли это было данью вежливости или учтивостью, скорее охотник просто хотел видеть её, не оборачиваясь, но, к моей неожиданности, Шума смутилась и даже слегка порозовела, прежде чем рвануть к болотоходу. «Я ей!» «Мы смелый охотник, мы ехать болото!» «Я ей!» вотсу много двигать ноги зад хвоста!» Я утер невидимую слезу. Правое ухо у меня уже ничего не слышало, а мозг начал понемногу отказывать. «Я ей!» «Мы ловить много зверь!» «Мы иметь много есть», — горланил Вуцу. «Он уже третий час так орёт. Может, он какие-то другие слова знает?» — простонал я на ухо Вильду, когда Вуцу сделал двухминутную паузу. «А ты думаешь, тут есть другие слова?» — хмыкнул он. «Он что видит, то и поёт». «А вчера он молчал», — вздохнул я. Он пообвыкся. «За три тысячи тосов...» Он будет орать даже ночью. Он же думает, что нам так веселее. Если он будет орать ночью, я ему эти три тысячи в глотку засуну», мрачно пообещал я. Тишина кончилась. «Я ей, мы смелый охотник». Я с завистью посмотрел на шумелку, которая сидела в наушниках и слушала, скорее всего, какую-нибудь лекцию по ветеринарии. «Не только она учится у меня». Мне тоже не помешает у нее поучиться, например, умению решать конфликты и предусматривать всякое. Но Вуцу неожиданно сменил пластинку. «Мы ехать рынок!» — объявил он. «Покупать еда!» «Опять жесть!» — спросил я. Кажется, я уже сам себя не слышал. Вуцу мне ничего не ответил, и я смирился. «Жесть! Так жесть!»